В массовой общественно-политической прессе, приближенной к таблоидному типу, в комсомольской правде, московском комсомольце и отчасти в аргументах и фактах, Концепт путешествия практически не прослеживается, поскольку их скандальность и сенсационность предполагают актуализацию других концептов. Исключения могут составить еженедельные и специальные выпуски. Так выходит приложение комсомольской правде Global Connection, которое спонсируется бизнес-представительствами различных стран. В феврале 2017 года, кроме рекламы продукции турецкого агрокомплекса, в номере присутствовал промоцинный тревел-медиатекст «Анталья. Апельсиновая сказка». Тематическое поле материалов в газете Аргументы и факты значительную часть публикаций составляют проблемно-политические тексты о другой стороне туризме. Что предпочтительнее для отдыха россияна внутренний или выездной туризм? Забытые друзья, есть ли России смысл возвращаться на Кубу? Что кроме загара, где и чем можно заразиться, отдыхая за рубежом? И другое. А внимание заслуживает приложение АИФ Без границ, которое отличалось от воскресного выпуска наличием тревел-рубрики. Первым автором приложения являлся петербургский журналист Григорий Кубатьян. Вышли его заметки «Божественный Хой Ши Мин, как отец вьетнамской независимости стал богом от 2 апреля 2012 года», «Зимний вечер в Сухуме», 11 февраля 13 года монгольские ниндзя старатели ищут золото в пустыне от 15 августа 2013 года город динозавров китайский Эренхот стал палеонтологическим меккой от 1 февраля 14 года а док сегодня данное приложение не упускается в газете Московский комсомолец тираж которой достигает 700.000 экземпляров преобладают сенсационные скандальные и провокационные заголовки и иллюстрации На фоне основного информационного посыла модель тревел-медиатекста не реализуется. Глянцевое представление о заграничной поездке не укладывается в общую концепцию издания. Упоминания отелей и курортов, как правило, происходят только в контексте скандалов и неэтичных поступков представителей политики и шоу-бизнеса. Проанализируем один из материалов московского комсомольца на предмет наличия атрибутов тревел-медиатекста. Статья «Немецкая полиция и рыбный суп. Номер 33 от 15-го». В феврале семнадцатого года помещена в рубрику Монолог из из-за бугра. Первые данные текст является поликодом и сопровождается тремя иллюстрациями: исторические немецкие дома, подпись Русская писательница рассказывает о жизни в Германии, фотография необычного герба на улице в Германии Культ старины, вид на единственный небоскрёб Бонна. Все иллюстрации способствуют положительной визуализации образа другой страны, что не свойственно текстам Московского комсомольца. Поликодвой служит раскрытию фрейма Германии в котором представлены слоты разного уровня, народ и его качество. Цитата «Немецкий порядок прежде всего у себя под носом, в своих домах и садах». Все контролируется видеокамерами, поэтому очень редко увидишь полицейскую машину. Национальные праздники, иногда шествующие карнавальные группы, разливают выпивку в пластиковые стаканчики и раздают зрителям. Экономика и туристическая индустрия. Жизнь в Мавории показалась мне невероятно активной, словно вся экономика Европы выстроилась как на параде. Плыли баржи под разными флагами с углём, металлом, автомобилями, круизные теплоходы и кораблики, где на палубах отдыхали люди. Третье. Автор взаимодействует со стереотипами аудитории, касающимися немецких законов и обычаев. У нас сначала включают поворотник, а затем смотрят по сторонам, кто ещё не понял. Здесь наоборот, сначала надо смотреть, а только потом включать поворотник. Регулярно в один и тот же день стрижётся газон, в один и тот же час поливаются цветы. Присутствует и разрушение стереотипа. Тут сдержанные по природе немцы открываются по полной, орут как сумасшедшие, по их песне танцуют. Четвёртое. В данном тексте не представлены конкретные географические данные, маршруты, сведения о ресторанах, кафе и так далее. Слабо выражено документальное начало. Пятое. Отсутствует организаторская функция. Шестое. Концепт путешествия в тексте реализуется ограниченно, уступая место концептам семья, родина, карьера, творчество. Седьмое. Побудительная интенция не прослеживается. Основное коммуникативное намерение автора развлечение аудитории. Таким образом, данный текст не относится к тревому медиатекстам. В ходе исследования было выявлено, что модель тревого медиатекста в российских общественно-политических газетах практически не встречается. Не пользуется популярностью туристические рубрики в прессе стран Запада. Так в конце XVIII года редактор туристической колонки газеты и сайта New York Times за New York Times Эмили Вёршб заявила о стремлении сохранить тревок журналистику в цифровую эпоху. Люди не обязательно хотят, чтобы мы присутствовали на месте. Им нужны инструменты, чтобы открывать поездки для самих себя. Вёршэп обратился к аудитории в поисках предложений по модернизации рубрики, однако заявок практически не поступило, что свидетельствует о низкой востребованности данного раздела.